Я все хотела узнать, Грейс, как там Альфред. Хорошо, мисс, он вернулся немного простуженным, но миссис Таунсенд вылечила его лимонным и ячменным отваром, и теперь все в порядке. Ханна не имела в виду его простуду, неожиданно сказала Эмилин. Она спрашивает, как у него с головой. С головой, мисс. Я посмотрела на Ханну, которая едва заметно сдвинула брови. Ну да. Эмилин повернулась ко мне, и я заметила красные круги у нее под глазами. Он так странно вел себя вчера во время чая, держал поднос со сладостями и вдруг как затрясется. Эмилин расхохоталась безрадостно и натужно. У него руки дрожали, и я все ждала, когда он успокоится, чтобы взять лимонную тарталетку. Но он похоже не мог. Поднос, конечно, перевернулся, и гора бисквитов посыпалась на мою лучшее платье. Сначала я страшно разозлилась, разве можно быть таким неаккуратным? Платье, наверное, испорчено на совсем. Но потом, когда Альфред все стоял там с таким странным лицом, я просто-напросто перепугалась. Он как будто с ума сошел. Эмилиан пожал плечами. Потом вдруг встряхнулся, пришел в себя и все убрал. Но ведь платье не вернешь. Ему просто повезло, что он вывалил сладости на меня. Папы так просто его не отпустил. Если сегодня за обедом повторится то же самое... Артфреду не поздоровится. Она поглядела на меня холодными голубыми глазами. Тебе не кажется, что у него не все дома? Не знаю, мисс, растерянно ответила я. А вчерашнем случае я услышала впервые. То есть не кажется, мисс? Я уверена, что Альфред здоров. Ну, разумеется, быстро вмешалась Ханна. Просто случайность, ничего страшного. Трудно так сразу привыкнуть к мирной жизни после войны. А эти подносы такие тяжелые, особенно когда миссис Таунсенд их перегружает. Наверное, спит и видит, как бы нас всех откормить. Она улыбнулась, но за улыбкой все еще пряталась тревога. Наверное, мисс, согласилась я. Ханна кивнула, показывая, что тема закрыта. Ну, давайте одеваться. Время сыграть послушных дочерей для американцев, па. И забыть все это, как страшный сон. Обед. Спеша назад по коридору, я все прокручивал в голове рассказ Эмилиан. Но как ни крути, вывод-то один: что-то тут не так. Альфреда никогда нельзя было обвинить в неуклюжесть. За все то время, что я работала в Ривертоне, он променился всего пару раз. Однажды в спешке подал еду на подносе для напитков, а в другой раз подкрутился на лестнице, и то потому, что у него начинался грипп. Ну тут дело другое. Перевернуть полный поднос даже представить невозможно. И все-таки так оно и было. Какое Эмилиан Ризон выдумывать? Нет, так и было, и Ханна, наверное, права. Просто случайность. Может, ему солнце светило в глаза? Оно как раз садилось. Руки затряслись, поднос опрокинулся. От такого никто не застрахован, особенно человек, который, как совершенно верно заметила Ханна, долго был далеко от дома и отвык от своей работы. Однако я и сама не могла поверить в это удобное и простое объяснение, потому что уже собрала в памяти целую коллекцию странных происшествий. Нет, даже не происшествий, а так, случаев. Альфред злился на участливые расспросы о здоровье, на малейшие замечания — Хмурился там, где раньше только рассмеял себе. В нем постоянно тлело какое-то скрытое внутреннее раздражение. Быть я честнее с самой собой, я бы признала это еще в тот вечер, когда он вернулся. Мы решили отметить это событие. Миссис Таунсенд приготовила праздничный ужин, а мистер Гаммельтон спросил разрешения открыть бутылку вина. Стол в столовой для ослу к накрывали со смехом, с шутками, расставляя посуду так, чтобы Альфреду это понравилось. Все были немножко пьяны от радости, а больше всех я. Когда настал назначенный час, мы все с трудом притворялись, что не волнуемся, бросали друг на друга выжидающие взгляды и прислушивались. И вот, наконец, хруст гравия на дорожке, приглушённые голоса, хлопнула дверь автомобиля, послышались шаги. Мистер Гамильтон встал, одернул куртку и занял пост у дверей. Мы все замерли, ожидая стука в дверь. И вот она отворилась, и мы бросились к Альфреду. Ничего ужасного не произошло. Он не сжался, не разозлился, не отстранил нас. Позволил мне принять у него шляпу и замялся в дверях, словно не решаясь войти. Попытался изобразить улыбку. Миссис Таунсенд крепко обняла его и перетащила через порог, будто свернутый в трубку ковер. Усадилась за стол на почетное место по правую руку от мистера Гамильтона, и мы все заговорили, перебивая друг друга, смеясь, восклицая и пересказывая события двух прошедших лет.